Вайолет Эвергарден Глава шестая, часть седьмая Текст читает Оцару Под золотистой челкой едва были заметны ее голубые глаза Звук взрывов эхом раздавался вокруг. Небо было светлым, но в глазах птиц виднелись лишь яростные бои На населенной равнине, больше похожей на пустыню, люди были разделены на две фракции Одна защищалась, а другая атаковала Девушка с голубыми глазами никак не вписывалась в этот военный пейзаж. Она прекрасная, словно кукла, слишком изысканна и недостижима для простых людей. Вся грязная девочка лежала на спине и бормотала, смотря на взволнованного мужчину. «Майор, как толка я была без сознания?» Сладко прошептала она. «Не больше минуты. У тебя небольшое сотрясение от взрывов». «Ты в порядке? Не напрягайся и не вставай!» Это говорил мужчина с зелеными крупными глазами. Военная форма, в которой он был одет, сделана из темно-зеленой ткани и белого меха. Статное лицо гармонизировало с мрачным выражением. Молодая девушка, несмотря на запрет, медленно встала и подтвердила ситуацию. Впереди солдаты в той же форме создали барьер, защищающий лагеря стрельбы. За ними в огромной яме лежала груда тела. Военные медики носились повсюду, но выживших было слишком мало. На другой стороне за барьером посреди пыли и песка валялись крупнокалиберные пулеметы, создавшие гору мертвых тел. Вероятно, его несли бомбардировкой, и теперь в той стороне не было и движения. «Майор, я проникну в чужий лагерь и начну там все рушить, сдвигая баланс в нашу сторону. Затем я уничтожу пушки...» Из-за большого размера нужно время для перезарядки. Пожалуйста, помогите мне. Сказала девушка и подняла боевой топор, не опуская его, даже находясь без сознания. Хотя сабли, автоматы и пушки были в основном оружием, боевые топоры оставались классикой. В ближнем бою это было страшное орудие, но оно совершенно не подходило для дальнего боя. И чтобы компенсировать этот недостаток, ручка топора была удлиненная. И теперь топор был выше этой девушки. Названный майор поморщился и начал раздавать приказы. «Вайолет, остановись пушечные ядра! Авангард, защищайте ее! Авангард, прикройте ее при оступлении!» Солдаты, услышав приказ, немедленно начали собираться в формирование. Девушка же проверила топор, лезвие которого было размером с ребенка, и вскинула его на плечо. Причину такого выбора поняли лишь, когда она ушла. «Огонь!» После приказа Вайолет побежала. А следом прозвучали выстрелы из пушки недалеко, упало ядро и после взрыва начал клубиться дым. Это была дымовая бомба. Она закрывала ее от взгляда противника. С другой стороны могли лишь видеть сизый дым. Солдаты со звездами на флаге доказательства сотрудничества с Севером остановили передвижение перед неизвестным дымом. «Они намереваются бежать?» Удивленно спросил один из солдат с Севера, немного ослабив хватку на орудии но в тот же момент получивший нагоняет командира. Немногим позже поступил приказ обстрелять дымовую завесу, но пули прошли сквозь нее, никого не задев. Они поняли, что это была пустрая трата патронов. Дымовая завеса распространялась, как грозовое облако. Она была последним препятствием для солдат, чьим заданием было уничтожать врагов. Из-за этого они чувствовали какое-то беспокойство. Возникло непонятное чувство тревоги и за тишины со стороны армии Лайденшафлиха. Местность между двумя армиями начала проясняться. Чтобы Лайденшафлих не подумал, они не смогут внезапно напасть на них. Как только дым исчезнет, ничего ведь не останется. Или может быть какой-то страшный зверь движется к ним сквозь дымовую завесу. «Что-то идет!» Внезапный крик вывел всех в реальность. Вдруг что-то похожее на змею вырвалось из домовой завесы и... И опрело ближайших солдат за лодыжку. Его тут же втянуло в белый дым и раздавался ужасный крик боли. Вскоре неопознанный объект вернулся. Если присмотреться, то можно было увидеть, что объект представлял собой длинную цепь, на которой был набалдашник в виде фрукта Физалиса. Но после увиденного было видно, куда цель движется. Поэтому ее спокойно отбили мечом. Цепь быстро убрали, чтобы спуститься на мгновение и запустить снова. Предыдущая скорость как будто была разминкой. Цепь с еще большей скоростью врезалась в лицо переднего строя стрелков, и в этот раз на балдашник цепи представляло себя скопление небольших острых крюков. Он вгрызался в глаза и носы солдат, выводя их из строя. а, -а, -а! Больно, больно! Нет! Убейте его! Не дайте добраться ему до нас!» Множество команд и криков смешались. Охраняемый солдатами командир остался без охраны, будто найдя свою цель. Цель растянулась, крючки на балдашников грызли в его лицо. Раздался звук, будто выстрел из винтовки, а украшение, ставшее орудием убийства, разнесло лицо командира на куски. Разбрызглась кровь, мясо разлетелось по сторонам. Тело командира, обмякнув, упало на колени и на землю. Союзные солдаты Севера замерли в тишине в момент непредвиденной жестокости, но, словно начавшаяся буря, снова раздались крики. «Нападение! Неважно, кто противник! Убейте его!» В толпе раздавался чей-то крик. Казалось, что стоящая вдалеке пушка готова к новому выстрелу. Они намеревались во что бы то ни стало уничтожить неизвестного противника. Окровавленная цепь вырвалась из обезображенного трупа и вернулась в туман чтобы вновь вернуться, нацелившись на пушку. Артиллерист уже готов был сделать выстрел после перезаряда пушки, однако его атаковали не так же, как командира. Вместо этого цепь связала его по рукам и ногам и начала утаскивать в туман. Все это произошло по одному и тому же сценарию. Цепь ушла в дымовую завесу. Видимо, у нее была функция увеличения и сжатия, поэтому не могла быстро сжиматься с тяжелыми вещами. Учитывая, что произошло после того, как цепь втягивалась на другую сторону, механические звуки раздавались из дыма. Наконец-то владелец цепи показал себя. Они ожидали, что чрезвычайный беспорядок достигнет своего пика. Одинокий солдат стоял в тумане, вытягивая на себя цепь с пулеметом и солдатом. У него был огромный топор ростом с человека. Ш «Что это?» Оружие пугающего солдата было странным. Конец цепи был соединен с нижней частью топора. Он быстро двигался в сторону вражеского лагеря, в это же время автоматически скручивая цепь. Он стрелял в голову солдатам из пистолета, лежащего в другой руке до тех пор, пока не запрыгнул на пулемет, тем самым разоблачая себя перед солдатами Северного Альянса. Солдат со странным топором, проникнувший в лагерь, была девушка с золотистыми волосами и голубыми глазами. На ней была форма армии Лайден Шафлиха, тем самым подтверждая ее причастность к ней. Солдаты были удивлены не только тем, что солдатом была девушка или тем, что она слишком молода, но и ее превосходной красотой. «Внимание! Если вы не хотите умереть, сдавайтесь!» Ошеломляющая девушка-солдат пнула цепь так, что задрожала пушка, заставляя всех в округе подчиниться. «Те, кто не положит свое оружие на землю, — В одной руке держала топор, в другой пистолет. «Будут рассматриваться, как попытающиеся дать сопротивление, и будут убиты во имя армии Ладен Шафлиха. После этих слов Вайлет подняла топор вверх. Без какого-либо сигнала битва возобновилась. Вайлет прыгнула в толпу солдат, нёсшихся на неё с красными глазами. Множество лезвий старались проткнуть её, направляя в её сторону. «Мы вас предупреждали». Даже несмотря на невероятное оружие, которым она владела, было неуместно нападать на такую толпу во вражеском лагере. Но даже в этом случае душ из мертвых тел извергался вокруг нее. Все было так же, как и на тренировочной площадке Ладен Шафлиха. Кровавый дождь капал на землю. В середине, красной бури она выглядела словно растущий цветок. Орудая боевым топором, приносящим лишь тревогу в глазах других, Валит, резала и рубила врагов. Когда ее пистолет пришел в негодность, она забирала оружие у убитых. Пистолеты, штык-ножи, ружья и прочее. Она беспридирчивостью пользовалась абсолютно любым оружием. Даже наоборот, оружие в ее руках как будто наполнялось энергией. Даже против наиболее сильных и больших солдат, она словно акробат прыгала вокруг них в танце, используя свои экстраординарные способности. Ее фигура выглядела слишком великолепно. Она обладала тысячей техник движения и владения орудием. Войска Лайденшафлиха немного позже пришли на базу противника, превратившуюся в горящий ад, наполненный организирующими криками. Эту победу завоевали войска специального назначения армии Лайденшафлиха.